Собеседник, не считаете ли вы, что поскольку это нечто без причины, оно просто существует? Кришнамурть, нет, я не сказал, что оно существует, это неосторожное утверждение. Собеседник, оно должно существовать в какой-то момент. Кришнамурть, нет, в тот момент, когда вы говорите, что оно существует, его нет. Бум, вы понимаете, опасность... В том, что оно оказывается частью содержания. Кришнамурть, вопрос, который вы задали, относится к изменению в клетках мозга. Этот вопрос обсуждался в ряде дискуссий. И мы пришли к тому выводу, что это вспышка, свет, который не имеет причины, но оказывает воздействие на то, что имеет причину, что представляет собой тьму. Тьма существует до тех пор, пока существует «я», пока существует тот, кто создает эту тьму, но свет рассеивает самый ее центр, и вследствие этого происходит изменение. Вот и все. К этому выводу мы пришли. Дальше я говорю, что вопрос «как мне получить вспышку озарения? Как она случается?» – неправильный вопрос «не существует как». собеседник. «Не существует «как», но существует тьма и существует свет». Кришнамурти. «Сначала нужно просто увидеть, что не существует «как». Если вы показываете мне «как», вы уже вернулись во тьму». Верно? Бом. Да. Кришнамурти. «Понять это – дело огромной важности». Я спрашиваю еще, почему у нас совсем не бывает озарения? Почему оно не проявляется у нас с самого детства? Бум. Ну, образ жизни, которую мы ведем, Кришнамурти. Нет, я хотел бы выяснить это. Являются ли тут причиной наше воспитание, наше образование, наше общество? Я в это не верю. Вы следите? Бум. А как вы считаете? Кришнамурти... Не действует ли тут какой-то другой фактор? Я пытаюсь его отыскать. Почему мы этого не имеем? Это кажется так естественно. Бум. Сначала надо бы сказать, что этому что-то мешает. Кришнамуртин. Но это представляется таким естественным. Для X это совершенно естественно. Почему это неестественно для каждого? Почему это невозможно? Если мы говорим о помехах, о воспитании и прочем, обо всем, что принадлежит к сфере причинной обусловленности, то устранение помех – это еще одна причина. Так мы продолжаем катиться в том же направлении. Во всем этом есть что-то неестественное. Собеседник. Если бы вы сказали, что существуют помехи, Кришнамурти, я не хотел бы пользоваться этим словом, это язык тьмы. Собеседник, тогда вы могли бы сказать, что помехи не дают озарению проявиться, Кришнамурти? Конечно, и я захотел бы уйти от этих помех. Бом, это не совсем помехи, но мы уже воспользовались выражением «центр тьмы», который, как мы сказали, удерживает тьму. Кришнамурти, Почему озарение не является естественным для каждого человек? Бом. В этом состоит вопрос. Кришнамурть. Почему любовь не является естественной для каждого? Ясно ли я? Ставлю вопрос. Бом. Думаю, следовало бы это пояснить. Некоторые люди, возможно, считают, что она естественна для каждого, но воспитываемые в определенных условиях, люди постепенно оказываются во власти ненависть. Кришнамурть. «Я в это не верю». «Бом, тогда вы должны считать, что маленький ребенок, сталкивающийся с ненавистью, не ответит на нее ненавистью». «Кришнамурти». «Да, верно». «Бом, большинство людей, возможно, считало бы, что для маленького ребенка, столкнувшегося с ненавистью, естественно, ответить на нее ненавистью». «Кришнамурти». «Да, сегодня утром я это услышал, и я спросил себя, почему». Теперь минут Иксу приходилось бывать в обстоятельствах, которые могли создать в нем помехи, но Икс не был затронут этими обстоятельствами. Почему это невозможно для всех? Бом, нам надо бы пояснить, почему мы считаем естественным не отвечать ненавистью на ненависть. Кришнамурти, правильно, гасить одно другим. Бом, когда нет даже и такой мысли – Знаете, ребенок не способен обо всем этом думать. Некоторые люди сказали бы, что это инстинкт, животный инстинкт. Кришнамурти, который заключается в том, чтобы ненавидеть, бом, ну, отвечать ударом на удар. Кришнамурти, отвечать ударом на удар. Бом, животное ответит любовью, если вы ласково с ним обращаетесь, но если вы относитесь к животному с ненавистью, оно будет сопротивляться. Кришнамурти. Конечно. Бом. Оно озлобится. Кришнамурти. Да. Бом. А некоторые люди сказали бы, что человек сначала подобен этому животному и лишь в дальнейшем способен понимать. Кришнамурти. Конечно. То есть, что человеческие существа происходят от животных и животное, человекообразное, обезьяна или волк. Бом. Волк тоже отвечает любовью. Кришнамурти «И мы говорим, почему?» Бомб «Послушайте, почти все со мной согласятся, что в раннем возрасте мы подобны животным, а вы спрашиваете, почему не все маленькие дети способны на ненависть сразу же отвечать ненавистью?» Кришнамурти «Нет ли тут ошибки родителей?» Бомб «Это не совсем то. Должно быть что-то более глубокое». Кришнамурти «Да, я думаю, что существует нечто совершенно другое. Я хочу это уловить». Бомб Нечто такое, что может оказаться очень важным. Кришнамурти. Как нам это выяснить? Пусть откроет нам это озарение. Я чувствую, что существует совершенно иной подход. Мы подвергаем его критике, стоя на позициях причинной обусловленности. Не было бы правильнее говорить, что человек не происходит от животного. Бом. Но это не ясно. Современная теория эволюции утверждает, что его предки – Человекообразные обезьяны, которые развивались, и вы можете проследить ветвь, где они все более и более становились человекоподобными, и когда вы говорите, что человек не происходит от животного, то это непонятно. Кришнамурти, если человек происходит от животного, то, следовательно, этот инстинкт естественен, и тогда он в высшей степени развит. Бум. Да, этот инстинкт является собой и причину, и следствие. Кришнамурти, Причина и следствие, и он становится естественным. Но кто-то приходит и спрашивает, «Так ли это?» «Бум. Давайте попытаемся это прояснить».